Глава 11. Много лет назад, когда он был еще ребенком в семье изо всех сил старавшийся выглядеть благополучной, родители отправлялись с субботними вечерами на танцы. Он наблюдал за их приготовлениями, а если не ложился спать допоздна, ему удавалось потом пораспросить мать. Но что на самом деле происходило в танцевальном зале в Устерском отеле Масонский, он так никогда и не видел. Что, собственно, танцевали родители, притворялись ли они, танцуя, будто смотрят друг другу в глаза, танцевали ли только друг с другом, или, как в американских фильмах, незнакомому человеку также дозволялось опустить ладонь на плечо женщины и увести ее от партнера, а тому приходилось подыскивать для себя кого-то еще или же грустно стоять, дымя сигаретой в углу. Почему людям, уже женатым, непременно требовалось принаряжаться, ехать в отель и танцевать там, когда они могли с не меньшим успехом проделать то же в гостиной, под радиомузыку, он понять затруднялся. Однако для матери субботние ночи в отеле «Масонский», видимо, были важны. Так же важны, как возможность покататься на лошади или, раз уж нет лошади, на велосипеде. Танцы и верховая езда олицетворяли для нее жизнь, которую она вела до замужества, до того, как, согласно ее варианту истории собственной жизни, обратилась в узницу, Я не буду узницей в этом доме. Ничего ей эта непреклонность не дала. Кем бы ни был мужчина из отцовского офиса, подвозивший родителей субботними вечерами на танцы, он переехал куда-то и дома у них появляться перестал. Синее платье с блестками и серебряной булавкой, белые перчатки, забавная шляпка, бочком сидевшая на главе матери, скрылись в платяных шкафах и комодах. Тем все и завершилось что до него он был рад, что с покончено, хоть этого и не говорил. Ему не нравилось, что мама ходит из дому, не нравилось отсутствующее выражение, не сходившее с ее лица весь следующий день. Да и в самих танцах он никакого смысла не видел. Фильмов, в которых обещали танцы, он избегал, потупение и сентиментальность, проступавшие на лицах танцующих, были ему противны. «Танцы — хорошая разминка», — настаивала мама, — Они учат человека держать ритм, согласовывать движение. Ему эти доводы убедительными не казались. Если человеку необходима разминка, пусть тебе занимается гимнастикой, машет гантелями или бегает вокруг квартала. За годы, прошедшие с той поры, как он покинул Вустер, отношение его к танцам не изменилось. Уже студентам он обнаружил, что посещать вечеринки и не умеет танцевать, значит ставить себя в дурацкое положение и записался в танцевальную школу на курс уроков, оплатив их из своего кармана. Квикстеп, вальс, твист, ча-ча-ча. Все попусту. Через несколько месяцев он их перезабыл и перезабыл по собственной воле. Почему так вышло, он и сам толком не знал. Ни на единый миг, даже во время уроков, он по-настоящему танцу не отдавался. Ноги двигались как положено, однако внутренне он был неприятно напряженным. Таким все осталось и по сей день. В глубине души он не понимает, для чего нужны танцы. Танец имеет смысл только когда представляет собой интерпретацию чего-то еще, чего-то такого, в чем люди предпочитают не признаваться. Вот это что-то еще и есть настоящее, а танец лишь камуфляж. Приглашая девушку на танец, ты приглашаешь ее к совокуплению. Согласие девушки потанцевать — символизирует ее готовность совокупиться. Сам же танец есть лишь мимический образ и предвкушение Саити. Соответствия эти настолько очевидны, что остается лишь удивляться, почему люди вообще отдают себе труд танцевать, зачем наряжаться, зачем совершать ритуальные движения, к чему весь этот громоздкий обман. Старомодная танцевальная музыка с ритмами, музыка отеля «Масонский», всегда нагоняла на него скуку. Что же касается крикливой американской музыки, под которую танцуют его сверстники, она внушает ему лишь брезгливую неприязнь. В Южной Африке по радио передавали одни только американские песни. Газеты, как одержимые, следили за любыми скоморошествами американских кинозвезд. Любая охватившая Америку дурь, вроде увлечения халахупом, рабски имитировалась. Почему? Почему нужно принимать у Америки все? Или южноафриканцы, отверженные голландцами, а теперь и англичанами, надумали обратиться в поддельных американцев, даже при том, что большинство из них настоящих американцев и в глаза-то ни разу не видели? Он надеялся, что в Англии ему удастся избавиться от Америки, от американской музыки, американских причуд. Однако к немалому его смятению англичане в не меньшей мере стараются подражать американцам. Массовые издания печатают фотографии девушек, самозабвенно визжащих на концертах. Мужчины с волосами до плечи вопят и ноют с фальшивым американским акцентом, а после разбивают в куски своей гитары. Что-то выше его понимания. Зато в Британии есть третья программа, и она много искупает. Если он и ждет чего-то после окончания рабочего дня в IBM, так это возвращение в свою тихую комнату, где можно будет включить радио и послушать музыку, которую он ни разу еще не слышал, или спокойные интеллигентные разговоры. Вечер за вечером, исправно и бесплатно одно лишь прикосновение к приемнику, открывает перед ним двери в новый мир. Третью программу передает только на длинных волнах. Если бы третью программу транслировали на коротких, он мог бы ловить ее и в Кейптауне. И тогда зачем бы ему понадобилось ехать в Лондон? В цикле «Поэты и поэзия» рассказывают о русском Иосифе Бродском. Обвиненный в тунеядстве, Иосиф Бродский был приговорен к пяти годам исправительных работ в лагере в Архангельской области на Ледяном Севере. Срок наказания еще не истек. Пока он сидит в тепле своей лондонской комнаты, попивая кофе, жуя десерт, изюм с орешками, человек его возраста, поэт, как и он, целыми днями пилит бревна, старается хоть как-то подлечить обмороженные пальцы, обматывает тряпками рваные сапоги, питается рыбьими головами и капустным супом. «Так черен, как внутри себя игла», пишет в одном из своих стихотворений Бродский. Никак эта строка не идет у него из головы. Если он сосредоточится, сосредоточится по-настоящему и станет делать это ночь за ночью, на него снизойдет благодать-вдохновение — и он сможет создать что-то под стать этой строке. Ведь есть же в нем это, он знает, и воображение его окрашено так же, как у Бродского. Но как потом слова его смогут дойти до Архангельска? Одни лишь услышанные по радио стихи и больше ничто, наделяют его знанием Бродского, исчерпывающим знанием. Да, именно на это и способна поэзия. Поэзия есть истина. А вот Бродский о нем, живущим в Лондоне, не знает ничего. Как сообщить ему, замерзающему, что он с ним рядом, день за днем? Иосиф Бродский, Ингеборг Бахман, Збигнев Херберт. С одиноких плотов, брошенных в темное море Европы, они отпускают на воздух слова. И слова эти летят по эфирным волнам в его комнату, слова поэтов его времени, вновь говорящие ему о том, чем может стать поэзия, а значит, чем может стать и он, Слова, наполняющие его радостью от того, что он живет на одной земле с этими людьми. Сигнал принят в Лондоне. Прошу вас, продолжайте передачу. Вот сообщение, которое он послал бы им, если бы мог. В Южной Африке он слышал лишь одно-два сочинения Шонберга и Берга Просветленную ночь, скрипичный концерт. Теперь он впервые слышит музыку Антона фон Веберна. Насчет Веберна его. Предостерегали. «Веберн заходит слишком далеко», — прочитал он где-то. «То, что пишет Веберн, уже и не музыка, просто наугад взятые звуки». Сгорбившись у приемника, он слушает. Одна нота, другая, третья. Холодные, как кристаллики льда, они тянутся цепочкой небесных звезд. Минута-другая восторженного оцепенения, и все кончено. Веберна застрелил... В 1945-м «Американский солдат». Недоразумение, так это было названо, превратность войны. Мозг, который расставлял эти звуки, эти безмолвные паузы, погиб безвозвратно. Он отправляется в галерею Тейт на выставку абстрактных экспрессионистов. Четверть часа выставит перед картиной Джексона Поллока, ожидая, когда она захватит его, стараясь хранить задумчивый вид, на случай, если какой-нибудь проныра-лондонец вздумает приглядываться к провинциальному невежде. Не помогает. Картина ничего ему не говорит. В ней есть что-то, чего он не воспринимает. В следующем зале высоко на стене висит огромное полотно, всего-навсего продолговатое черное на белом пятно. Элегия Испанской Республики, номер 24, Роберта Мазервелла, значится на табличке. Он замирает на месте. Угрожающее загадочное черное пятно вбирает его в себя целиком. Пятно испускает звук, подобный удару гонга, оставляя его потрясенным, со слабостью в коленях. Откуда исходит сила этого бесформенного пятна, не имеющего никакого сходства ни с Испанией, ни с чем бы то ни было еще, и все-таки возмущающего в нем кладезь темных чувств? Оно не прекрасно и, однако же, говорит, подобно красоте повелительно. Почему в Мазервеле эта сила есть, а в Полоке, Ван Гоге, Рембранте ее нет? Та же ли эта сила, что заставляет сердце его ехать при виде одной женщины, но не другой? Отвечает ли элегия Испанской Республики какому-то образу, живущему в его душе? И кто та женщина, что станет его судьбой? Таится ли уже тень этой женщины в его внутренней тьме? Как долго еще ему ждать, когда она явит себя? и когда явит, будет ли он готов. И ответ ему неведом, но если он встретится с ней, как равный, с ней суженный, ласки их станут беспримерными, уж в этом-то он уверен, восторгами, пограничными со смертью. И когда он потом вернется к жизни, то вернется обновившимся, преображенным. Испепеляющая вспышка, как при соприкосновении противоположных полюсов, как при соитии близнецов, а следом медленное возрождение. Главное — быть готовым. Готовность — это все. В кинотеатре Эвримен показывают ретроспективу Джита Рея. Три вечера подряд он, как зачарованный, смотрит фильмы трилогии об Апу. В попавшей в западню, полной горечи матери Апу, в его обаятельном бездумном отце — он, терзаясь чувством вины, узнает собственных родителей. Но более всего его захватывает музыка, головокружительно сложные переклички ударных и струнных, протяжные арии флейты, чьи гаммы или лады, он не настолько силен в теории музыки, чтобы сказать, что именно, берут его за душу, погружая в чувственную грусть, которая остается с ним еще долгое время после окончания фильма. До сих пор он находил все, что ему требовалось, в западной музыке, прежде всего в бахе теперь же столкнулся с чем то таким что присутствует у баха разве что в виде намека радостное подчинение рассудочного постигающего сознания танцующим пальцем он обшаривает музыкальные магазины и отыскивает в одном из них долгоиграющую пластинку ситариста по имени Устат вильят хан вместе с ситаристом играет на вине его брат младший судя по фотографии и еще один неназванный по имени музыкант на табло. Проигрывателя у него нет, но ему удается прослушать первые 10 минут записи в магазине. Да, все здесь. Возвышенное исследование тональных последовательностей, трепетные эмоции, экстатические порывы. Он никак не может поверить своей удаче. Целый новый материк и всего-то за 9 шиллингов. Он приносит пластинку к себе и устраивает между двумя листами картона на полке. Пусть стоит до времени, когда он сможет снова ее послушать. В комнате под ним проживает чита индийцев с младенцем, чей приглушенный плач он временами слышит. С мужчиной ему случается иногда встречаться на лестнице, обмениваться кивками. Женщины покидают комнату редко. Как-то вечером раздается стук в дверь. За дверью стоит индийц. Не согласится ли он завтра вечером поужинать с ними? Приглашение он принимает, хоть и не без опасений. Он не привык к острым пряностям. Сможет ли он есть, не довязь, не обратившись в посмешище? Впрочем, едва придя к индийцам, он успокаивается. Они из Южной Индии — вегетарианцы. Жгучие специи, — объясняет хозяин, — отнюдь не составляют непременную часть индийской кухни. Их добавляют только для того, чтобы отбить в привкус подтухшего мяса. А блюда Южной Индии отличается мягкостью вкуса. И действительно, так оно и есть. То, что ему подают кокосовый суп с кардамоном и гвоздикой, омлет, оказывается до да нельзя мягким. Глава семьи – инженер. Они с женой живут в Англии уже несколько лет. «Им здесь хорошо», – говорит индиец. «Нынешнее жилье лучшее из всех, что у них до сих пор были». Комната просторна, в доме тишина и порядок. Конечно, английский климат им не по душе. Но, индейц пожимает плечами, надо держаться. Жена в разговоре почти не участвует. Приносит и уносит тарелки и, не присаживаясь за стол, ничего не пробуя, уходит в угол комнаты к кроватке с малышом. Она не очень хорошо говорит по-английски, поясняет муж. Этот его сосед, инженер, преклоняется перед западной наукой и техникой жалуется на отсталость Индии. Вообще-то хвалебная песня машинам обычно нагоняет на него скуку, однако с хозяином он не спорит. Это первые в Англии люди, пригласившие его в гости. Более того, они цветные, они знают, что родом он из Южной Африки, и, тем не менее, протянули ему руку. Он испытывает благодарность. Вопрос в том, что ему с этой благодарностью делать. Немыслимо же пригласить их к себе наверх мужа, жену и, разумеется, плачущего младенца, чтобы угостить супом из пакета, если не с сардельками, то макаронами под сырным соусом. А чем еще он может отблагодарить их за гостеприимство? Проходит неделя, он ничего не предпринимает. Затем проходит вторая. Его охватывает все более сильное чувство неловкости. Он начинает прислушиваться по утрам к звукам, доносящимся из-за двери, дожидается, пока инженер уйдет на работу и только после этого выходит на лестницу. Необходимо сделать некий жест, решиться на ответное действие, однако он не может или не хочет придумать какое, и в конце концов становится слишком поздно. Что с ним? Почему ему трудно решаться на поступки самые обыкновенные? Если ответ состоит в том, что это особенность его натуры, тогда зачем ему такая натура? Почему бы ее не сменить? Да, но в натуре ли дело? Сомнительно. Ощущается это не как натура, как немощь, нравственная немощь, ничтожество, скудость духа, ничем в сущности не отличающаяся от его холодности с женщинами. Можно ли создать из подобной немощи искусство? И если да, что скажет это об искусстве? На доске объявлений, висящей рядом с хемпстедским газетным киоском, ему попадается на глаза следующее. Весь коттедж сдается квартира на четверых, комнаты отдельные, кухня общая. Совместная с кем-то жизнь его не влечет. Он предпочитает жить сам по себе, однако, живя особняком, он так никогда и не сможет разорвать круг своего одиночества. Он звонит, договаривается о встрече. Мужчина, показывающий ему квартиру, на несколько лет старше его. Он бородат. Одет в синий с золотыми пуговицами китель, вроде того, что носит Неру. Зовут его Миклош, он из Венгрии. Квартира чистая, в ней много воздуха. Комната, в которой он поселится, больше его теперешней еды да и современнее тоже. «Беру», — без колебаний говорит он Миклошу. «Задаток нужен?» Выясняется, что все не так просто. «Оставьте имя и номер телефона, я внесу вас в список», — отвечает Миклош. Он ждет три дня. На четвертый звонит. "Меклаши нет, сообщает взявшая трубку девушка. Комната? О, комната уже сдана. Несколько дней назад. В голосе ее присутствует легкая чужеземная хрипотца. Нечего и сомневаться, она красива, интеллигентна, тонка. Он не спрашивает у нее, венгерка ли она. Но если бы он получил комнату, то жил бы теперь в одной с ней квартире. Кто она? как ее имя. Не она ли и есть та любовь, которую предназначала ему судьба, а теперь судьба просто обошла его стороной? И кто тот счастливчик, что получил комнату и будущее, которые должны были достаться ему? Еще когда он осматривал квартиру, у него создалось впечатление, что Миклыш показывает ее с некоторым безразличием. Он может объяснить это только одним. Миклушу нужен был человек, Который принес бы в дом не просто четверть стоимости квартиры, но также и веселость, стиль, романтику. А увидев его, Миклаш немедленно понял, что веселости и стиле романтики в нем нет и следа, и отверг. Ему следовало проявить инициативу: Я не таков, каким кажусь, должен был сказать он. Я, может быть, и похож на клерка, однако на самом деле я поэт, или стану поэтом. А сверх того. Квартирную плату я буду вносить пунктуально, чего от большинства поэтов ждать не приходится. Но он не сказал ничего. Ни о себе, ни о своем призвании, не отстаивал, пусть даже униженно, ни того, ни другого. А теперь уже поздно. Как получилось, что венгр владеет квартирой в шишенебленном районе, одевается по последней моде, лениво просыпается поздними утрами, несомненно, в одной постели с красивой, чуть хрипловатой девушкой, А ему приходится день за днем ишачить на IBM и жить в унылой комнате на Арчвей Роуд. Как попали Миклашу в руки ключи, которыми отпираются двери, ведущие ко всем радостям Лондона? Где он и ему подобные берут деньги, необходимые для того, чтобы вести безбедную жизнь? Никогда не любил он людей, не соблюдающих правил. Если пренебрегать правилами, жизнь лишается смысла. Тогда можно, как Иван Карамазов возвратить обратно билет и ретироваться. Тем не менее, в Лондоне, похоже, полным-полно людей, которые плюют на правила, и это сходит им с рук. Возможно, только он один настолько глуп, что играет по правилам. Он да другие, попадающиеся ему на глаза в поездах, измотанные клерки в очках и темных костюмах. И что же в таком случае делать? Последовать примеру Ивана? Последовать примеру Миклаша. Сдается ему, что какому примеру не следуй, Он все равно останется в проигрыше, ибо нет у него дарований, потребных для лжи, обмана, уклонения от правил, как нет и пристрастия к удовольствиям и экстравагантным нарядам. Он обладает одним-единственным даром – даром страдания, скучного, честного страдания. Но если этот город никаких наград за страдания не выдает, что же он вообще тут делает?